члены руководства по-прежнему взирали на происходящее с немым изумлением. «Ну как это вам понравилось?» — обратился к ним Хук. «Собственно, в чем дело?» — едва смог выдавить из себя один из членов руководства. «Внутренняя компьютерная сеть здания работает?» — спросил Стинов. Все четверо одновременно отрицательно затрясли головами — Александр включил терминал инфосети. «Базовый процессор в порядке», — сказал он. «Можно попытаться порыться в памяти». «Некогда», — крикнул из приемной Хук. «К нам уже пожаловали гости». «Сидите здесь тихо», — пригрозил членом совета Стинов и побежал к Хуку. Из дальнего конца коридора в их сторону направлялись четверо охранников — с электрошокерами в руках. Со стороны лестницы приближались еще трое. «Они пока еще толком не поняли, что происходит», сказала оглянувшись на Стинова, Хук. «Это только охранники. Но если мы дадим им время опомниться, они загонят в здание клонов. Тогда у нас не останется никаких шансов». Выдернув все штекеры из разъемов терминала инфосети, К ним присоединился Александров. «Кабинет Шалиева. Через три двери. Слева по коридору», — сказал Хук. «Если бы быть еще уверенным, что он там», — тихо произнес Стинов. «Слушай, ты весь пропитан пессимизмом», — недовольно поморщился Хук. «Я, например, всегда надеюсь на лучшее». «Ну, в таком случае действуй», — ободрил его Стинов. Хук вышел в коридор и открыл огонь по приближающимся охранникам. Он стрелял им по ногам, но и этого оказалось достаточно для того, чтобы охранники шарахнулись в разные стороны, ища укрытия в близлежащих комнатах. Что следует признать, было с их стороны в высшей степени разумно. Не обращая внимания на троих охранников, в другом конце коридора Хук бросился вперед. Стинов с Александровым, не отставая, последовали за ним. Стинов успел сделать всего лишь несколько шагов и едва не упал от удара, врезавшегося между лопаток тяжелого боевого бумеранга. Угоди бумеранг сантиметров на 10 выше, и его вращающиеся лопасти снесли бы человеку голову. Выпрямившись, Стинов развернулся назад и выпустил по охранникам длинную очередь, даже не взглянув на то, какой урон понесли противники. Стинов кинулся догонять товарищей. Хуку тоже пришлось ненадолго задержаться. Для того, чтобы выстрелить по попытавшимся контратаковать охранникам, укрывшимся в комнате, мимо которой он пробегал, Поэтому первым возле дверей кабинета Шалиева оказался Александров. Он толкнул дверь ногой и вдруг остановился. Напротив него, по другую сторону порога, стоял шеф службы безопасности Песков, одетый в темно-синюю парадную форму. В подсознании бойца сработала присуще каждому солдату и доведенная до автоматизма привычка вытягиваться в струнку при виде офицерского мундира. В парадный мундир Песков облачился после того, как Шалиев приказал ему взять на себя командование силами, брошенными против мятежников, захвативших сектор Менделеева. Поскольку инфосеть была выведена из строя, а следовательно четко отслеживать оперативную обстановку можно было только находясь в непосредственной близости от района боевых действий, шеф службы безопасности передал командование клонами инструкторам, решив, что самое подходящее место для старшего командира — приемная руководителя отдела. Заслышав какой-то шум в коридоре, он как раз собирался выйти и посмотреть, что там происходит. Хотя перед ним стоял боец службы безопасности, одетый в полевую форму, которую в обычное время в корпусе правления отдела не встретишь, Пескову даже и в голову не пришло, что кто-то мог проникнуть в корпус нелегально. «В чем дело, боец?» Строго сдвинув брови к переносице, поинтересовался Песков. Разобраться Александрову с обстановкой помог подоспевший Хук. Без лишних слов он ударил шефа службы безопасности в грудь прикладом автомата. Песков непременно бы упал, если бы не налетел задом на стол. Хук схватил его левой рукой за шиворот и потащил в сторону кабинета. Шеф службы безопасности даже не упирался, только бестолково, как марионетка, управляемая неопытным кукловодом, размахивал руками. Войдя в приемную, Стинов отдал автомат Александрову. «Следи за коридором», — велел он бойцу, направляясь следом за хуком. Землянин сидел напротив Шалиева, ожидая ответа. Вид у руководителя информационного отдела был уставший и измученный. Профессор прекрасно понимал, что перед ним находится сломленный и уже не способный ни на что серьезный человек. Он все еще пытался держать события под контролем. Но это уже мало напоминало борьбу, скорее затянувшуюся агонию, Профессор не давил на Шалиева, а медленно, шаг за шагом, заставлял его двигаться в нужном направлении. Уже в который раз профессор с тоской подумал об утраченных возможностях. В постигшей его неудаче профессор винил только Юргена с его неуемной жаждой активных действий и стремлением во что бы то ни стало выполнить порученное задание. Бессмысленный захват главного информационного центра поставил профессора под угрозу разоблачения. Если бы только у него было достаточно времени, он бы без особого труда смог взять Шалиева в оборот, чтобы его руками управлять всей сферой. Но сейчас уже было слишком поздно что-либо менять. Сейчас нужно было думать о спасении». Настоящим подарком судьбы стало внезапное нападение Эксайтов, позволившее профессору сбежать из-под наблюдения представленных к нему спецназовцев. Увидев несущихся по коридору людей, размахивающих дубинками и тесаками, он ни секунды не раздумывая бросился в проход, ведущий к лифту. Поднявшись по шахте лифта до сельскохозяйственной зоны, профессор выбрался на пожарную лестницу. Там он столкнулся с отрядом боевых клонов под руководством инструкторов, один из которых и припроводил землянина в сектор Эйнштейна.